8. Пытка. Хилс смотрел вниз на лежащую перед ним долину Армистона, где расположилась армия Хокина Смита. Рядом с ним застыла Уэйл. Она также молча смотрела на дорогу, ведущую к Силуи, сейчас чёрную от садников и грохочущих повозок. Армия Хокина Смита готовилась разбить остатки армии Конфедерации. Но Армистон не был полностью оставлен завоевателями. Более 300 солдат и 200 всадников осталось, чтобы расправиться с карьерами. Ими лично командовало Чёрный Марго. Повелитель не мог примириться с тем, что у него в тылу оставалась такая большая банда заговорщиков. Внутри империи, несмотря на взаимную ненависть между соперничающими городами, существовало нечто вроде вооружённого перемирия. "Сегодня наступит наш триумф", задумчиво сказал Хэл. "У нас никогда не будет лучше, чем сейчас шанса". Их силы сравнялись с нашими. К тому же мы нападем неожиданно. Вейл кивнула. Использовать древний туннель — это отличная мысль Хэлл. Харриеры уже собрались там. И с ними отец. Ему не следовало бы идти с ними. Для пожилых поля брани не место. Но это его единственная надежда, Хэлл. Он только и живет этим. Достаточно слабая надежда. Предположим, мы победим, Вейл. Неужели это спасет нас от возвращения Хайкина Смита и его армии? Здравый смысл подсказывает мне, что всё это глупость. Если бы я не сожался за тебя, и если бы не чувствовал сострадания к слабым, каковыми вы являетесь, но тогда я бы пожелал повелителю скорейшей победы. "Ох, нет", воскликнул Уэйл. "Если наш успех означает конец Чёрной Марго, разве этого недостаточно? Кроме того, ты знаешь, что половина власти повелителя это работа этой ведьмы". Эннах, бедный Эннах, говорил об этом. Хэл поёжился. Эннах был одним из тех стылков убитых возле западных окон, и слова девушки пробудили в нём воспоминание об участии в этом деле. Но её слова заставили Хейла задуматься ещё вот о чём. Воспоминания о встрече с принцессой мучили его всю ночь напролёт. До сих пор не отступно стояло перед глазами её лицо. Хейл не мог даже под страхом смерти отогнать от себя её призрак. Но вэйл прочла лишь печаль о Эннах в его глазах. Энах, — повторила она, — он любил меня, правда, несколько мрачный, Хелл, но как только я познакомилась с тобой, я больше не думала о нем. Хелл обнял ее своей рукой, проклиная себя за то, что не может отогнать мысли о Маргарет-эн-Орлеанской, ведь он любил именно Вейл, и именно Вейл он хотел любить. Какое бы заклятие принцесса ни наслала на него, он знал, что она — злое, безжалостное и нечеловечески холодное существо, колдунья, дьявол. Но Хэлл не мог избавиться от сатанинской красоты, стоящей перед глазами. «Ладно», — вздохнул он, — «пусть все произойдет сегодня. Это будет через четыре часа после заката. Хорошо? Люди Империи будут спать или играть в таберне, тига, в это время. Нам лишь остается молиться о порохе». «О порохе? Но разве ты не слышал, что я сказала Файлу Ормсону и Харриэрам на берегу? Те, кто наложил это заклятие, ушли. Хакин Смит взял их с собой в силуи». Я видела это из кухни этим утром. Излучатели? Они ушли? Да, они называют их резон... Резаторы. Резонаторы, — сказал Хелл, повторяя слова старого Эйнара. Что-то в этом роде. Их было два огромные железные бочки на подставках, полные грохочущей и щелкающей магии. Воины-повелители поворачивали их в сторону долины на север, юг, запад и восток. Возле Норса были слышны взрывы. Я видела дым от горящего дома. Я видела дым от горящего дома. Затем захватчики погрузили их на повозки и увезли по направлению к Силуи. Они не могли преодолеть реку своим заклятием. Поле, создаваемое резонансами Эрдана, свободно проходит сквозь любой материал и стены, но блокируется естественными препятствиями, холмами, рекой и почему-то туманом и низкими облаками, сказал Хэл. Значит, у хариеров до сих пор осталась сила. "Да", сказала Уэйл, плотнее прижимаясь к его руке. "Скажи мне", спросила она внезапно, "чего она хотела от тебя вчера вечером?" Хелл скивился. Он почти ничего не рассказал Уэйл о событиях прошлой ночи и боялся ее расспросов. «Предательство», — сказала он наконец. «Она хотела, чтобы я предал Харри Эров». «Ты?» — она спрашивала о них тебя. «Ты думаешь, я что-нибудь сказал бы?» — спросил Хелл. «Я знаю, что никогда. А что она предлагала за предательство?» Он снова заколебался. «Большую цену», — ответил он наконец. «Цену, далеко не соответствующую сделке». Скажи мне, Хэл, какова она при встрече лицом к лицу? Демон. Она не человек. Но как именно? Мужчины много говорят о её красоте и её смертельном очаровании, Хэл. Ты чувствовал его? Я люблю тебя, Вэйл. Она вздохнула и прижалась к нему ещё плотнее. Я должен быть таким, пробормотал он мрачно, смотря в долину. Затем Хэл слабо улыбнулся, когда увидел, как люди пашут, хотя сезон для подобного занятия уже давно закончился. Старый Маркус Армистон решил обезопасить себя. Помня слова повелителя, он отдал каждый акт, который не был занят под поля. Вейл покинула его в деревне Армистон и торопливо направилась домой. Хел взялся за работу в кузнице, чтобы отвлечься. Когда солнце опустилось совсем низко, он отрезал себе большой кусок черного хлеба, солидный ловоть сыра и достал бутылку холодного чистого местного вина. И как только он закончил есть, то услышал стук в дверь магазинчика, примыкавшего к его комнате. Это пришел человек империи. — Хэл Тарвиш, — спросил он кратко. После кипка Хэлла он продолжил. От ее высочества. Посланник протянул ему свернутый свиток черной бумаги. Юноша, родившийся в горах, уставился на нее. На одной стороне золотом была нарисована змея, опоясующая земной шар и схватающая себя за хвост, змея Мидгард. Хэл просунул палец под печать, открыл послание и беспомощно поглядел на буквы, написанные золотом по чёрной поверхности бумаги. "Эти буквы ничего не значат для меня", сказал он. Человек империи пренебрежительно хмыкнул. "Я прочту", сказал он, отбирая у Хэла послание. "Здесь говорится: "Следуй за посланником в нашу штаб-квартиру". Подписано: "Маргарита Империи Тригина", что означает "Маргарет, принцесса империи". Всё понятно. Он протянул ему записку назад. Я разыскивал тебя больше часа. Предположим, что я не захочу идти, мрачно улыбнулся Хэл. Это не приглашение, Сорняк. Это приказ. Хэл пожал плечами. У него не было желания снова увидеться с Чёрной Марго, в особенности сейчас, когда он посвящён планам хериров. Она лично интересовала и притягивала его, но он не мог не бояться, что каким-то образом неким искусством она может добыть у него его секрет. пытками у него не выведать тайны, но эти зелёные глаза могут всё прочесть. Но с другой стороны, лучше прийти добровольно, чем ждать, что его приволокут насильно. Он снова поёжился и поспешил за посланником. Хэл обнаружил, что в доме тихо. Нижние комнаты, которые занимал Хакин Смит, сейчас были пусты. Хэл начал медленно подниматься по лестнице, укрепляя свой дух против ожидаемого шока от присутствия Чёрной Марго. На этот раз правда он обнаружил её одетой или полуодетой по стандартам Армистона, потому что она была лишь в шортах и рубашке в своём костюме для верховой езды. Её божественные ноги были обнажены. Марго сидела в глубоком кресле рядом со столом с бокалом вина в руке и чёрной сигаретой в пальцах. Её пышные волосы, словно эбеновый шлем, на фоне слоновой кости лба и горла, её зелёные глаза напоминали близнецы изумруды. Садись, — сказал Марго, когда он остановился перед ней. — Задержка повредила тебе, Хелл. Я собиралась пообедать с тобой. Я привык к сыру и хлебу и набрался от него своих сил, мрачно ответил он. — Ты прав. В ее глазах прессал огонь. — Хелл, я так же сильна, как большинство мужчин, но мне кажется, что эти могучие мускулы могут обезоружить меня, словно я жалкая провинциальная барышня. И кроме того... — Что кроме того? — Я... Кроме того, ты очень похож на моего черного жеребца Эблиса. Твои мускулы почти так же сильны. Но так же, как его, я могу укоротить тебя, отхлестать и заставить скакать в том направлении, которое я выберу сама. Неужели?» — проворчал он. — Лучше не пытаться. Но заклятию ее неземной красоты было трудно сопротивляться. «А мне кажется, что я справлюсь», — мягко вкратчу сказала она. «Хелл, ты всегда лжешь?» «Нет». "Магу я заставить тебя лгать, а, Хэл? Можно заставить её произносить такие слова, от которых ты будешь коснеться всегда лишь при одном воспоминании о них, а? Ты не можешь." Она улыбнулась и сказала, чуть изменив тон: "Ты любишь меня, Хэл?" "Люблю тебя, я ненавижу", он внезапно замолчал. "Разве ты ненавидишь меня, Хэл?" мягко спросила она. "Нет", наконец выдавил он. "Нет, я не ненавижу тебя." «И ты любишь меня?» Ее лицо было похожим на лик святого, тистое, мягкое, даже зеленые глаза были нежными, как зелень весны. «Скажи мне, что любишь меня?» «Нет», — выкликнул он яростно, и затем повыгровел, увидев на ее губах улыбку. «Это не ложь», — воскликнул он. «Твое колдовство не любовь. Я не люблю твою красоту. Она неестественная, адская, подарок Мартина Сейра. Эта фальшивая красота такая же фальшивая, как и вся твоя жизнь». Мартин сер, ничего не смог бы сделать с моим внешним видом, ответила она мягко. Что же ты чувствуешь ко мне, Хэл, если не любовь? Я? Я не знаю. Я не хочу думать об этом. Он стиснул свою могучую руку в кулак. Любовь. Можешь называть это любовью, если захочешь, но это адская любовь, которая найдёт удовлетворение лишь убив тебя. Но его сердце снова дрогнуло. Нет, это неправда, добавил он расстроенно. Я не смог бы убить тебя. — Предположим, — продолжала она мягко, — я повещаю тебе бросить Хоакина и перестать быть черной маргой принцессы империи. Я буду только женой Хэлла Тарвиша. И кого же ты выберешь, меня или Вейл? Мгновенью он молчал. — Разве честно сравнивать Вейл и тебя? Она милая, честная и невинная, а ты? Ты черная марго. — И тем не менее, — повторила она настойчиво, — я думаю, следует сравнить нас с Ора. Появилась толстая женщина. Ссора, вино закончилось. Пришли дочь владыки суда с новой бутылкой и вторым бокалом. Хэлл в изумлении уставился на нее. — Что ты собираешься делать? — Я не собираюсь причинять уред твоему маленькому сорняку. Обещаю это. Но... Хэлл замолчал. Шаги Вейл зазвучали на ступенях, и она робко вошла, держа поднос с бутылкой и металлическим бокалом. Хэлл увидел, что она замерла, увидев его. Но девушка быстро справилась с собой, поставила поднос на стол и повернулась к двери. Подожди секундочку, сказала принцесса. Она встала и подошла к Уилл, чтобы заставить Хэлла сравнить их. Он не мог ничего поделать. Он ненавидил себя за то, что поступал так, как она желает. Стоя босиком принцесса Маргарет была одного роста с Уилл, обутый в сандалии на низком каблуке и казалась такой же тонкой. Но её прижигательные чёрные волосы и удивительные зелёные глаза, казалось, совершенно затмевали несчастную девушку Армистон и превращали её в бесцветную куклу. Её медные волосы и голубые глаза казались водянисто-бледными. Это было нечестно. Хэл понимал, что это было всё равно что сравнивать свечу с солнечным светом. Он возненавидел себя за то, что просто смотрел в их сторону. "Хэл", сказала принцесса. "Кто из нас более красива?" Хэлл увидел, как губы Вейл кривятся в страхе и упрямо молчал. — Хэлл, — продолжала принцесса, — кого же из нас ты любишь? — Я люблю Вейл, — крикнул он. — И ты любишь ее больше, чем любишь меня? Снова все погрузилось в молчание. — Я так понимаю, — сказала принцесса, улыбаясь, — что твое молчание означает, что ты любишь меня больше. Я права? Он ничего не сказал. — Или я не права, Хэлл? Ты наверняка смог бы доставить удовольствие маленькой Вейл, ответил на вопрос. Потому что если ты не ответишь, то я буду вольна предположить, что меня ты любишь больше. Ну, говори же. Это была изощрённая пытка. Его побелевшие губы сжались от ярости, и он наконец пробормотал: "О, Боже. Тогда да". Она мягко улыбнулась. "Ты можешь идти", сказала на бледный, перепуганный Вейл. На мгновение девушка заколебалась. "Хэл" Решут Аллана. Хэл, я знаю, ты сказал это, чтобы спасти меня. Я не верю в это, Хэл, и люблю тебя. Я проклинаю её. Не надо, прошептал он. Не зли её. Принцесса рассмеялась. Злить меня? Ты думаешь, меня может разозлить горсточка пыли, которая ползёт по пути из колыбели к могиле? Морго наблюдала сияющими глазами за Вейл, когда перепуганная девушка выходила из двери. «Почему ты получаешь удовольствие от пыток?» — поскликнул Хэл. «Ты жестокая, как кот. Ты просто демон». «Это была не пытка», — мягко сказала принцесса. «Это было доказательством того, что я сказала, что твои могучие мускулы сдадутся под моей уздой». «Можно было не доказывать», — пробормотал он. «Да, в этом не было нужды. Доказательств достаточно, Хэл, в том, что произошло сейчас. Я имею в виду твоих хариеров, пробирающихся по древней канализации прямо в мою ловушку за сараем». Он был стовно поражён громом. Ты, ты, ты должно быть ведьма, выдохнул он. Возможно. Но это никогда уж что заставило меня подбросить тебе мысль о канализации Хэл? Ты помнишь? Ведь это было моё предположение, выскозунное прошлым вечером в коридоре. Я прекрасно знала, что ты подскочишь эту идею Хариэром. В мозгу его был полный сумбур. Но почему? Почему? О, воскликнула она нетерпеливо. Меня развлекло видеть, как ты дважды стал предателем, Хэл Тарвиш.